Поэтому, если Мот не возражает, то он осмотрел бы все улики. — Пейджер, вы говорите, — произнес Мот, сунув ложку за щеку. — Боюсь, вы не найдете там ничего похожего. И он молитвенно склонился над тортом. — Лучше всего проверьте сначала по документам, сэр. — Нет смысла перерывать все, пока вы не убедите, что он есть в списках. — Прекрасно понимая как не вовремя он... Свалился на голову констеблю, Линли нашел способ, устраивающий их обоих. Пристроившись на крышке какой-то железной бочки, он неторопливо просмотрел описи вещей, слыша, как старательно орудует ложкой мод, соскребая с тарелки остатки торта. Ни в одной из записей не нашлось ничего, даже отдаленно напоминающего пейджер, и Линли вынужден был спросить, не может ли он все-таки лично взглянуть на вещи. Мод, получивший дополнительное время на то, чтобы с удовольствием доесть торт, Линли, даже показалось, что парень готов вылизать тарелку неохотно, впустил инспектора на склад. Как только Линли удалось получить от констебля пару резиновых перчаток, он занялся проверкой мешков с надписью «СААП». Он успел осмотреть лишь два пакета, когда на склад с озабоченным видом влетел инспектор Ханкин. «Апман солгал нам, черт бы его подрал!» — заявил он небрежно, кивнув Мотту. «Впрочем, неудивительно, скользкий шельмец». Взяв третий пакет из саба, Линли пристроил его на крышку все той же бочки и, не спеша открывать, поинтересовался. — О чем солгал-то? — О вечере в пятницу. — О его якобы исключительно служебных отношениях с нашей девушкой. Слово «исключительно» было произнесено с непередаваемой иронией. Покопавшись в кармане куртки, Ханкин вытащил пачку Мальбора, на что Констеблемот сказал «Только не здесь, сэр. Противопожарная безопасность». Ханкин выругался и сунул пачку обратно в карман. — Они ужинали в Чекерс. Тут все верно. Я даже переговорил с обслуживавшей их официанткой, некой Марджери, и она сразу вспомнила нашу парочку. Похоже, Апман чистенько заглядывает в Чекерс с юными пташками. И он всегда просит, чтобы его обслуживала Марджери. По ее словам, ему нравится ее обслуживание. А чаевые он дает, как американец, чертов сквалыга. «Так в чем же ложь?» — спросил Линли. «Они что, сняли номер? О, нет». В «Чекерс-Инн» они только поужинали, как Апман и сказал, но он умолчал о том, куда они отправились дальше. Ханкин хитро ухмыльнулся, очевидно, радуясь, что ему удалось поймать адвоката на лжи. Оттуда они отправились в квартиру самого Апмана, и визит к нему дочери Мэйдена изрядно затянулся. Ханкин наслаждался своей историей. Зная по опыту, что адвокаты никогда не выдают всю правду с первого раза, он после разговора с официанткой решил копнуть поглубже. Краткого опроса соседей этого адвоката оказалось достаточно, чтобы докопаться до истины. Апман и Николь Мейден прибыли к дому адвоката около 23 часов 45 минут. «Тогда ты -то и заметил», — сосед выезжавший на своем ровере на вечернюю прогулку. Причем их милое общение явно показывало, что между ними существует нечто большее, чем обычные деловые отношения между работодателем и служащим. «Наш Уилл с грубоватым ехидством», — произнес Ханкин, — тщательно проверял с помощью своего языка работу ее дантиста «Вот как?» Линли открыл пакет и вытащил его содержимое на крышку бочки. «А откуда мы знаем, что с Апманом была именно Николь Мэйден?» как насчет его разведенной подруги Джойс. «Нет-нет, это точно была Николь», — заверил его Ханкин. Она ушла от него на следующее утро около пяти часов. Один из соседей как раз встал помочиться. Он услышал голоса, выглянул в окно и прекрасно рассмотрел ее, когда в машине Апмана зажегся свет. Итак, он опять вытащил пачку Мальбора. Чем, по-вашему, они занимались добрых пять часов? Мот снова пробурчал. «Не здесь, сэр?» «Черт, никакой жизни!» бушнул хай